Глава 82. Запах застиг Шаркова в расплох. Вновь этот проклятый запах смерти. Вот только на этот раз Шарков был на шоссе среди полей в польской глубинке, сидел на пассажирском сиденье рядом с люцаным крусщиком. Они проехали по голой равнине десятки километров, пересекая редкие городки и уже приближались к Бышкову. Откуда этот мерзкий запах? скоро поймёте. Через 2 минуты показался построенный буквально в чистом поле гигантский промышленный комплекс за решётками и колючей проволокой. Восемь длинных белых зданий выстроились в ряд. Перед каждым из них возвышались две огромные вертикальные цистерны, видимо, резервуары для воды, пищи или топлива. Несколько машин и грузовиков были припаркованы на разных стоянках. Французский полицейский удивился, откуда мог взяться такой комплекс в чистом поле, так далеко от сельской местности. Вот Barnfield, крупнейший в мире переработчик свинины. Это очень мощное американское предприятие. Оно имеет филиалы в 20 американских штатах и 10 странах по всему миру. Один из его заводов, вот он, в нескольких километрах от Вышкова и окрестных деревень. Больше 100.000 животных в год выращивают и забивают в этих цехах, почти полностью автоматизированных, и мясо поступает на европейские и американские рынки. Шарко смотрел на бесконечное здание. Никаких свиней не было видно. Всё казалось стерильным. Никому нельзя туда входить. У них жёсткие нормы биологической безопасности и свои собственные ветеринары. Кто там работает? Кто контролирует, как всё это функционирует? Я хотел было разузнать, но это герметичный чёрный ящик. Когда вы пытаетесь сунуть нос туда, вас просят держаться подальше. Кто просит? Сильные мира сего, которые дают инструкции тем, кто связывается с вашими же начальниками. И те суют вам палки в колёса и приказывают поставить крест. Одно известно наверняка. Эти здания забиты тысячами свиней. Бедные животные, которые никогда не увидят дневного света, не вдохнут воздуха и не смогут свободно двигаться. Свиньи. А ведь пандемия 2009 года пошла со свиноферм в Мексике. И разве не было свиного штамма в вирусе птиц 2013? Ещё одна деталька головоломки, кое-что сказавшее Шарко. укладывающейся в картину, которая ещё оставалась расплывчатой, но рано или поздно он её прояснит. Машина медленно ехала вдоль бесконечной ограды. Barnfield обосновался в Польше в 99. -м. Деловые люди приехали в нашу страну, стали скупать свинофермы, подписывать контракты с производителями, через польские компании приобретать земли. Один из филиалов Barnfield Владеет девятью торговыми марками мяса в Польше. Управляет ещё шестью дочерними компаниями, семью комбинатами по переработке. А в штате у них больше 5000 человек. Ставки как социальные, так и экономические для нашей страны огромны. Но надо также понимать, что Barnfield стал одним из крупнейших в Польше загрязнителей. Несмотря на жалобы активистов-экологов, Barnfield При политической поддержке удалось изменить польское законодательство, касающееся удобрений. Они классифицировали свиные экскременты как сельскохозяйственную продукцию, а не как вредные отходы. Шарко ещё не понимал, куда он клонит. Поляк прибавил скорость. Запах идёт не от этих зданий, источник в 500 м отсюда. Когда ветер достаточно сильный, как сегодня, он разносится на 4-5 километров вокруг. Чуть западнее он свернул на узкую дорогу и въехал в зону, тоже огороженную решётками справа и слева. Там были гигантские чёрно-бурые водоёмы в форме эллипса. Над поверхностью мельтешили чёрные точки насекомые, мухи. Шарко прикрывал нос курткой. Даже в машине со включённым кондиционером и закрытыми окнами вонь была невыносимой. Вот корень проблемы. Свинья производит в 8 раз больше экскрементов, чем человек. Помножьте это на 100.000. Вы видите перед собой то, что красиво называют лагунами окидации. Тонны и тонны дерьма оставляют на открытом воздухе, чтобы газы и моча испарялись в атмосферу. Все эти водоёмы забетонированы снизу, но есть трещины. А вы знаете, что там в 10 метрах под землёй? М-м, горизонт грунтовых вод, я полагаю. Точно. Отсюда предприятие черпает воду, а воды свиньям требуется очень много. Он остановился и показал на бетонные плиты на земле чуть подальше. Тучи насекомых в этом месте поражали воображение. На таких крупных производствах 2 или 3% свиней умирают от генетических болезней, ран, врождённых пороков. Вон там, видите, трупы сваливают в ямы 8 м на 3, чтобы не тратиться на печи для сжигания отходов, содержание которых обходится в целое состояние. Трупы оставляют разлагаться естественным образом. Это разрешено? По закону нет. Но Барнфилд выше законов. У них свой контроль, они держат за жабры высокие политические инстанции. Когда их спрашивают, не отыхли предприятия все эти болезни у местных жителей, они достают отчёты, акты, гласящие, что всё в порядке. Эти отчёты, разумеется, пишут их собственные эксперты, дипломированные по самое некуда. Вы же понимаете, кому-то мясо и прибыли. А и местным жителям залежи микробов. Посмотрите, повсюду в этих лагунах увидите пустые шприцы. Они бессовестно пренебрегают запретами. Шарко действительно их заметил, они плавали на поверхности водоёмов, валялись на земле. Свинья Обарнфилд становится огромной за 3 месяца, тогда как мелкому производителю нужен год, чтобы вырастить животное, которое будет в итоге весить вдвое меньше. Вот что у вас в тарелке, лейтенант. Антибиотики, ГМО, гормоны роста и химия. Сотни предприятий Барнфилд наводняют весь мир своей пакостью. Активистов-экологов, которые приезжают сюда, тут же гонят и запугивают. Вся система прогнила. Он показал на бродячих кошек, кучковавшихся у ям, за бурыми лагунами. Одичавшие собаки, насекомые, крысы. Они копаются в этих нечистотах, а потом разбредаются по деревням, под завязку набитые микробами. Недалеко отсюда играют дети. Бышково всего в километре, вон там, за холмом. И ещё три окрестные деревни, где люди тоже страдают от зловония и от этих странных хронических заболеваний дыхательных путей. В этом повинны свиньи и их испражнения. Конечно, Я говорил с учёными, специалистами по микробам. Надо знать, что свиньи настоящий инкубатор вирусов. В организме этих животных вирусы постоянно мутируют, смешиваются между собой, рекомбинируют. Они заражают других животных: птицу, мелкий домашний скот, короче, всё живое. А в конечном счёте у местных жителей масса случаев атипичной пневмонии и кишечных заболеваний. Учёные ничего не делают, чтобы этого избежать. Хотите знать, какие средства выделяются на науку в Польше? Люди из ВОЗ тоже побывали здесь несколько лет назад, делали анализы. Специалисты тоже все в дипломах. Но, судя по всему, их визит ничего не дал, потому что положение местных жителей не изменилось. Жарко смотрел на вонючие матовые лужи, от которых к горлу подступала тошнота. Уедем отсюда, пожалуйста.